Глава третья. Два гроба в небе. Воздушный смерч пронесся в небе над Атлантическим океаном. Остров Антигуа и Карибское море осталось далеко позади, и на горизонте уже виднелся Европейский континент. Ли Меккеан сидел на краю гигантской воронки, сохраняя равновесие благодаря Элеконде. Магическая перчатка Субдолео позволяла ему регулировать скорость смерча и поддерживать количество необходимой для его перемещения энергии с помощью электрических разрядов в виде молний из зорниц. Очень скоро смерч должен достичь Венеции, и князь, стоя на коленях перед дверями Хаоса, уже предвкушал расправу над своей юной ворогиней в комнате планет. "Нена омрят. И я родители тоже. Огонь бессмертной магмы поглотит их", выкрикивал Каркон хрипят ненависти. С тревогой всматривался он в булькающую густую массу. То, что её температура упала, было заметно даже невооружённым глазом. Потеря большей части цифр золотого числа привела к ощутимой утечке энергии алхимии и миротьмы. Столь любезным сердцу князя грозила огромная опасность. Ее можно было избежать, только призвав на помощь француза Клове Соломотти, последнего каменного воина и ужасного румынского призрака Долина Покрита. Предвосхищение победы поправил настроение Каркону. Действие вновь обретенного верного Лиме Киана Деж первый шаг его каркона вместе заклятым врагам. С каждым метром приближения к Венеции гигантской воздушной воронке она становилась всё реальнее. Вот почему звёзды на ладонях деда и внучки оставались чёрными. Пока же они вместе с Ческо, закрывшись в лаборатории виллы, готовились к решающим действиям. Мэр, сидя в апельсиновом зале и листая кондитимус Обидался сладостями, Фёра, не отрывая взгляда от песочных часов, думала о Рокси и Додо, направившихся вместе с Бирровым к дворцу Каркона. С какой целью профессор послал их туда? Но раз он послал, это может означать, что родители Нины живы. Но тогда я не понимаю, как они могли оказаться в лапах Каркона, если он во дворце, а они за тысячи километров в круизе по Карибскому морю. Терялась в догадках девочка. Голубой песок медленно перетекал в нижнюю часть часов, которые она перевернула уже четыре раза. До начала активных действий ей и Мэру оставалось шесть переворотов. Девочка так нервничала, что с трудом держалась на ногах. То, что крылатый лев должен вернуться к жизни, я уже знаю. А вот что будет дальше, мне неизвестно, и это меня тревожит. Исчезновение родителей Нины оборачивалось настоящим кошмаром для всех. У чесско нервы были натянуты тоже, как скрипичные струны. Напряжение в лаборатории достигло предела. Дед. Долго нам ещё здесь сидеть? Когда мы начнём действовать? Где нам искать моих родителей? Почему ты отправил до дой и Рокси именно к дворцу Кадора? И что будет делать Фёра с крылатым львом? Профессор Мизинский, погружённый в раздумья, поднял голову от жидкой страницы говорящей книги и посмотрел на внучку. Твои друзья не должны ничего бояться. А твоих родителей мы отащим. Непременно. Можешь быть уверена в этом, сказал он, вновь уставившись на говорящую книгу. Но если они были в районе Корейских островов и каркон их похитил, то где они могут находиться сейчас? Здесь в Венеции, во дворце Каркона, не успокоилась Нина. Сейчас я могу сказать тебе только одно, что они скоро будут в городе. На прежде чем отправиться на их поиски, я должен кое-что сделать здесь. Тебе и Ческу следует лишь наблюдать, сказал профессор и окунул талдом Этери в жидкую страницу. Из неё вырвалось зелёное пламя, достигшее потолка. ческу на всякий случай прикрыл собой Нину. В комнате раздался глухой голос книги. Уважаемый профессор, жезл передал мне твою глубокую боль. Для меня огромная честь сделать для тебя всё, что нужно. Скажи, что, и я тотчас займусь этим. Мне нужно получить донавение свистящее. Вложив в клюв гуги аммоний фосфорный Сделай это немедленно, распорядился профессор. Нина и Ческа увидели, как жидкая страница вокруг Талдома вскипела, и языки зелёного пламени продолжили вылетать из неё. Дуновение свистящее, амоний фосфорные мы не знаем этих субстанций, воскликнули ребята. Это не удивительно. Их используют очень редко и исключительно в крайних случаях. А теперь помолчите. Профессор обеими руками сжал жезл, тот сильно завибрировал внутри говорящей книги. Жидкая страница заполнилась дымом, зелёное пламя погасло, и книга вновь заговорила. Профессор: "Я не мешкала ни минуты. В кюве жезла нужен тебе аммоний фосфорный. С его помощью ты получишь дуновение свистящее". Вынь талдом из моей страницы и помести его в котел со смесью золота и сапфира. Жезл наполнится силой справедливости. Поблагодарив книгу, профессор вынул талдом из жидкой страницы и макнул его в котел, где переливалась всеми цветами радуги смесь из золота и сапфира. Вложенный книгой в клюв жезла аммоний фосфорный расплавился и по лаборатории разнеслось пение китов. Оно разбудило соль морскую, и та приковыляла к краю стола, ах, и от восторга. Ах, как красиво! Никогда не видела ничего подобного. Через минуту профессор извлек талдом из котла. Позолоченный клюв в гуге раскрылся, и все увидели внутри его небольшой черный кубик. Это и был контейнер, в котором находилась... Дуновение свистящее. Ческо, протерев запотевшее от жара стёкла очков, подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть его. Нина поддёргла деда за полы плаща. Для чего оно нужно? Не ответив, профессор прижал талдом к груди, закрыл глаза и так замер на несколько мгновений. Потом открыл их и произнёс: "А теперь вперёд". Час пробил. Не трусьте, следуйте моим указаниям, не задавая вопросов. Мы пойдём к родителям. Ты уже знаешь, где Каркон их прячет? Не удержалась от вопросов Нина. Свет на алхимии поведёт нас к нужной цели. Чтобы сотворить добро, наши сердца должны быть чистыми и отважными. Вы готовы в путь? Ребята согласно кивнули. Профессор поднял талдом кубик, в клюве гуги начал менять цвет. Из чёрного он стал коричневым, затем фиолетовым, потом красным, потом жёлтым и наконец белым, как молоко. Три электрических разряда вырвались из него и искрясь ударили в потолок. Пурпурный плащ профессора вздулся словно парус от неожиданного порыва ветра. "Следуйте за мной", приказал он. Сейчас мы все войдём в говорящую книгу. Значит, мы идём в секретузию, обрадовалс Нина. Нет. Я знаю, что ты уже добиралась до секретузии через жидкую страницу, но на сей раз всё будет иначе. Иначе в каком смысле? Нина не смогла сдержать любопытства. Сейчас нам предстоит попасть в алхимический мир, содержащий в себе всё сущее. Это будет короткое, но напряжённое путешествие. Мы обязаны совершить его. Это придаст нам силы, которые понадобятся, чтобы не спасавать перед реальностью. Мне немного страшновато, прошептала Нина. Мне тоже, прошептал Ческо. Я сказал: "Не трусьте. Страх не должен завладеть вашими душами. Вам хорошо известно, что один страх порождает следующий". И так до бесконечности. Закройте глаза и отдайтесь полёту. Повторяю ещё раз: не бойтесь, вы не упадёте. Мой плащ подхватит вас в нужный момент. Профессор вторично вложил талдом в жидкую страницу книги, она мгновенно загустела и стала похожей на кисель. Ребята, держась за руки, не решались сдвинуться с места. Ветер усилился, поднимая пыль. Из кубика с дуновением свистящим ударило несколько новых электрических разрядов, сопровождаемых сильным грохотом. Пол и стены лаборатории затряслись. И говорящая книга поглотила алхимиков. Яркая вспышка ослепила мисочку, и от испуга она заверещала во весь голос. Нина еще долго слышала ее крик. Он звучал все глуше и глуше, Будто пространство и время сливались в едином водовороте. Струи ветра несли девочку шестой луны, взлохмачивая её волосы. Ледяной холод поочерёдно с потоками раскалённого воздуха терзал её тело. Ческу не выпускал её руки, отдавшейся полёту в этой безмерной пустоте. Осколки льда и языки огня хлестали всех троих. Пейзаж под ними постоянно менялся. Пенистые морские приливы, раздвигающие вершины гор, за которыми взором открывались искряние цветущие луга, бездонные пропасти, завораживающие водопады, реки, дубравы вековых деревьев. Ребята видели всё это, хотя и не открывали глаз. Их взору представляло то, что создавало их богатое воображение. Длинная борода профессора Мизинского развевалась на ветру, освещаемая лучами солнца, лицо таило в себе знаки его мудрости. Одна мысль занимала сейчас профессора мысль о спасении жизни дочери и её мужа. Бескрайняя, бесконечная красота открывавшегося им мира наполняла их всех алхимической силой. В этом и состояла единственная цель этого путешествия вобрать в себя абсолютное знание алхимии света. Только это могло гарантировать окончательную победу над их злейшим врагом князем Карконом. В то время, как они летели внутри пространства, лишённого времени, Каркон готовился к реализации коварного плана мести. Он еще не ведал о появлении в городе профессора Мизинского, поэтому главной целью его плана была Нина де Нобели. Князь вышел из комнаты планет, чьи покрытые плесенью стены освещал заметно потускневший свет магмы двери каоса. Злобная ухмылка играла на его уродливой физиономии. Мысль о том, что он сделает с этой сопливой ведьмой с острова Джудекки, грела его сердце. и подталкивала к немедленным действиям для достижения окончательной победы над ней. Зловный крик взорвал тишину дворца, погружённого в чёрную мглу. Мерзавцы, где вас носит? Алвис выскочил из изолятора. Мы здесь, мой господин. Только что вынесли за дверь бочки с протухшей водой. Тебя я вижу, а где вешала? спросил князь мрачно. Я здесь, поспешила тазваться Горбун, выбегая из зала пыток. Чем-то там занимался. Каркон не разрешал никому входить в эту комнату. Викшол весь сжался от ужаса. Там ваш гость, мы его упаковывали. Каркон выхватил пандемон из-под своего фиолетового плаща. Гость? Вы не должны были впускать его туда. Совсем сдурели. Алиса поспешила объяснить, что речь идёт о журналисте Петре Зулине. Мы застигли его в расплох, когда он здесь что-то вынюхивал. Князь, который мы сейчас было не до какого-то журналистишки, разозлился. Он мёртв? Нет, мой господин, он завёрнут в тряпку и связан как колбаса, сообщил Вишёло. Ему не сбежать. Ладно, им я займусь позже, а сейчас Ступайте в комнату планет и наблюдайте за дверью каоса. Включите музыку, ту мою, траурную. Сделайте звук на самую большую громкость и наслаждайтесь ею, пока я не приду. И мой вам совет — не на шаг оттуда без моего приказа. А я пошел на крышу!» Эти слова Каркон произнес, уже взлетая по лестнице. Остановился и добавил «И будьте внимательны». Должны быть два призрака — Дадо Хунджикабад и Стифо Хитламенк. Я не знаю, в какой комнате они появятся. В любом случае, примите их с частью, которую они заслуживают. Вишиола и Алвиз удивленно приглянулись. Не говоря ни слова, они вошли в комнату планет и включили музыку на полную громкость. Каркон взобрался по черепичной крыше, Его селся на её конёк, пытаясь разглядеть голубое небо сквозь тёмное облако, окутавшее дворец. Он вытащил пандемон и залюбовался сверканием алмазного лезвия своего жезла. Ах, как мне хочется поскорее увидеть слёзы Нины. Какое наслаждение наблюдать за тем, как боль разрывает её сердце, сказал он громко. Становилось ясно, что Венеция оказалась во власти коварной магии. Паника всё сильнее охватывала горожан. Почти все уже знали о жутком чёрном облаке, скрывшем от глаз дворец князя Каркона, и никто не осмеливался приближаться к нему, боясь накликать на себя беду. Огромная толпа осадила мэрию. Люди жаждали узнать правду о том, что творится. Всем хотелось услышать мэра, но Людовико Систери пропал бесследно. Уже второй день никто не видел его. Он сбежал, чтобы не попасть под суд. Он трусливый негодяй! Он нам всё время лгал, кричали гандльеры, потрясая вёслами. Его указ оказался полным враньём. Коммунальные советники, карабинеры, судьи и силы правопорядка еле сдерживали разъярённую толпу, которая переместилась от здания мэрии на площадь Сан-Марко. Остановившись у входа в базилику, увиденное сильно напугало Додо и Рокси, которые в компании с невидимкой Бирром тоже оказались на площади и пытались пробраться сквозь толпу к дворцу Каркона. То и дело ребята справлялись у Бирра, но не потерял цели он. Не беспокойтесь за меня, это большое удовольствие порхать никем не замеченным, заверил их призрак. Несколько минут спустя они уже стояли перед дворцом Кадора, окутанным тёмным непрозрачным туманом. Вот она, проклятая чёрная мгла. Сквозь неё ничего не разглядишь, проворчала Рокси. Бэрв сделался видимым. Не прикасайтесь к стене, предупредил он. Густая жидкость, которая сочится из щелей между кирпичами, очень опасна. В каком смысле? — спросил Дудо, принимая боевую стойку. — Это змеиная слюна, она крайне ядовита. — А уж этого добра у Каркона полным-полно, — объяснил старый алхимик. Рокси крепче сжала свой талдом, готовая в любой момент пустить его в ход. Подобравшись поближе, ребята рассмотрели стоящую у двери бочки с гнилой водой, которая, испаряясь, все больше сгущала облако. Биров направил на них свой талдам и нажал на газосиловые глаза гуги. Из клюва вылетел язык пламени, мгновенно испипелив бочки. «Зд -зд "Здорово", восхищённо воскликнул Додо. "Мне плохо", скромно согласился Берен. "Через некоторое время облако полностью исчезнет. Нам ждать не будем, войдём прямо сейчас. Так что, приготовьтесь к неожиданностям". Биров без проблем просочился сквозь тяжелую дверь, ведущую во двор, и уже изнутри открыл запоры, впустив ребят. Рокси осторожно шагнула во двор. «Как ты думаешь, Каркон уже здесь или еще на Карибах?» — шепотом спросила она старого алхимика. «Он где-то здесь. Я чувствую его присутствие», — также шепотом отозвался Бириан. «Зна-зна-значит, и р-р-р-родители Нины-то-то тоже здесь?» Додо смотрел со сторонам. Ещё нет, ответил Биров, поглаживая черепа. Ребята переглянулись, они не понимали, откуда Бирову это могло быть известно. Неужели он получает информацию от черепов? Держитесь рядом, прошептал призрак. Двор ещё полон тумана, и мне не хочется, чтобы Каркон заметил нас раньше, чем мы его. Громкая траурная музыка из комнаты планет была хорошо слышна даже во дворе, но это не помешало отважной Троице расслышать стон, доносящийся откуда-то справа. Сжал, с -с -с -с -с "Да дождал толдым. Вы слышали?" "Да-да, это где-то там". В сердце Рокси бешено забилось. "Кто-то попал в беду". Биров осторожно приблизился к двери в зал пыток. Рокси и Додо прекрасно знали это ужасное место и, дрожа от страха, двинулись за Бировым. Едва они переступили порог, как увидели на грязном полу тряпичный сверток, который дергался из стороны в сторону и жалобно стонал. Биров знаком показал Додо и Рокси, чтобы они оставались на месте. «Прикройте меня со спины, а я займусь этим». Он осторожно развязал веревку и... и размотал тряпку. «Вы кто?» — спросил он с удивлением. Несчастный не ответил. Жадно хватая ртом в воздух, он пытался прийти в себя. «Да это же Пьетро Зулин! Журналист!» — закричали узнавшие его ребята. «Да, это я! Помогите мне!» — прохрепел тот, с трудом поднимаясь с пола. В слабом цвете свечи было видно его бледное и мокрое от пота лицо. журналист, что интересного он тут делает, пробормотал себе под нос Биров. Петр Зулин пошатнулся и чтобы не упасть, ухватился за грязный вонючий стол. Он, жив, захлёбываясь воздухом, произнёс он: "Каркон жив. И его слуги тоже. Венецианцы наконец-то узнают правду. Я открою её им. Я обо всём напишу". Это мы без вас не знали, что Каркон, Вишеола и Альвис живы, с их идницей Рокси. Биров обжёг её взглядом и, повернувшись к Зулину, сказал строго: "Вы, дорогой мой, не напишите об этом ни строчки, поскольку вы понятия не имеете о том, какой страшный момент мы все переживаем. Вся весь мир в ситуации взрывоопасно и без вашей писанины Зулин уставился на странно одетого персонажа, стоявшего перед ним. Два черепа на плечах того перепугали журналиста до смерти. «Да вы колдун! Вы мерзкий колдун, такой же, как Каркон!» «Что вы себе позволяете?» — возмутился Беров. «Я честный и порядочный алхимик, а вы, если хотите остаться живым, беспрекословно подчиняйтесь моим приказам». «Вашим приказом? С какой стати? Кто вы такой?» чтобы мной командовать, рассердился журналист. Додо, преодолев робость, поспешил объяснить, кто перед ним. Это Биби, Биби -би Рянбиров, известный из -из русский п -п писатель. Гг говорит, он умный вещик, к которому стоит прислушаться. Золин рассмеялся. Писатель русский. Да в таком наряде его скорее можно принять за актёра, играющего в спектакле из прошлых веков. Молчать. росферипел биров. Скажите спасибо за то, что мы спасли вам жизнь, а сейчас вы должны немедленно убраться отсюда. Он быстрым движением достал из кармана камзола горстку зеленоватой пыли и бросил её в журналиста. Зулин не успел среагировать и непроизвольно вдохнув эту странную пыль, через пару секунд упал на пол. Он умер, испугалась Рокси. Биров усмехнулся. «О чем ты говоришь? Я его усыпил. Это пыль беспамятная, субстанция, которая заставляет человека забыть, что с ним до этого приключилось. Так что, когда он проснется, он даже не вспомнит, что был здесь». Додо в отчаянии развел руками. «Но мы не можем оста оставить его здесь. Если его на найдет Каркон, то он -то -то точно убьет его. В таком случае помогите мне вынести его на улицу», попросил Беров. С большим трудом они вытащили Пётр Зулина на улицу и отнесли на некоторое расстояние от стен дворца. Чёрная мгла ещё не рассеялась, и никто не мог разглядеть лежащего на земле незадачливого журналиста. Что теперь будем делать? Рокси вернулась во двор, не выпуская из рук Талдом. Будем ждать сигнала, ответил Биров. Сигнала какого сигнала? переспросила девочка. Самау, знаешь, какого, как только мы его получим. Беров посмотрел на небо, всё ещё затянутое тёмной дымкой. Надеюсь, что это будет известие о родителях Нины. А пока ложитесь на меня и на моего друга, профессора Мизинского. Беров обнял за плечи ребят. У них из головы не выходила мысль о подруге. Сколько же душевных сил необходимо ей в ожидании испытания. самого опасного в её жизни но его целью было спасение родителей для нины это было даже важнее восстановления золотого числа напряжение становилось столь сильным что казалось фйоре было трудно дышать сидя на диване в апельсиновом зале она не сводила глаз с песочных часов дождавшись когда песок полностью пересыплется в нижнюю чашу в десятый раз она вскочила и до тронуз до плеча мэра, всё также погружённого в изучение волшебного подарка Бириана Бирова. Синьор мэр, уточнитесь, нам пора. Девочка была перевозбуждена. Пойти к колонии с крылатым львом было для неё равноценно подвигу. Рудовик Есистерив вскочил, уронив книгу на пол. Быстрее, мы не можем терять время. Фёра схватила его за рукав и буквально потащила к выходу. Не заставить бежать с толстяка мэра было нелегко, но, к счастью, пристань Джудеки была всего в сотне метров от вилла Эспасия. Запыхавшись, они взбежали на катер, полный ожесточенных венецианцев. При виде мэра толпа завопила. «Лгун! Вы лгун!» Какая-то старуха принялась размахивать тростью над головой несчастного мэра. Людовик и сестерий не знал, как отбиваться от нападавших на него. Поездка от Джудеки до пристани Сан-Марко стала для него настоящей пыткой. Фьоре, прижимая к груди алхимические часы, старался успокоить рассерженных людей, которые всю дорогу обвиняли мэра в том, что он обманул их своим указом. «Вы все врали! Творец заколдован! Черное облако расползется по всей Венеции, и мы все умрем!» «За все это я, неуважаемый мэр, отдубась у вас прямо сейчас!» играя мускулами, подступался к нему здоровенный горожанин. Ну наконец, Катер пристал к пристани Сан-Марко. С неожиданной прытью Людовик спрыгнул на берег и побежал к площади. Фёра устремилась за ним, крича: "Остановитесь под колонной крылатого льва, ждите меня там, только не сбегите". Внезапно с запада на город налетел горячий воздушный смерч. Поднимая пыль и гоняя по лагуне взъоченные волны, которые с грохотом обрушивались на берег, небо внезапно потемнело, словно его накрыло каркнянское облако. Сильные порывы ветра срывали черепицу с крыш, его пронзительный свист звучал предвестием беды. Люди, собравшиеся на площади Сан-Марко, умолкли, задрав головы к небу. Ужас наполнял их сердца. Мэр и Фиора добежали до подножия колонны и теперь стояли под ней, тяжело дыша. Юная алхимичка с тревогой посмотрела на огромную статую каменного льва, неподвижно стоящего на вершине колонны. Ещё раз ей предстояло увидеть, как зверь вернётся к жизни. Она хорошо знала, на что он способен. Собрав все силы, девочка, как велел ей профессор, подбросила часы вверх. Шквал ветра утащил их к самой морде льва, где они взорвались, осыпав статую синим песком. Часть песчинок полетела вниз необычным дождём. Как только магический песок из часов коснулся земли, раздался удар грома, и земля под ногами мэра вздыбилась. И его толстенькое тело вспархнуло бабочкой до самой вершины колонны, состоящим на ней могучим мраморным зверем. Смотрите, он летит! Мэр летит! завопила толпа. Верища, как врезанный с выпученными от ужаса глазами людовикоссестер, извернулся и ухватился за передние лапы крылатого льва. Порывы ветра трепали его словно флаг в воздухе, смешанном с синей пылью. Фиора, замерев, наблюдала за сценой, молясь, чтобы профессор появился как можно скорее и сказал ей, что делать дальше. Люди подняли руки к почерневшему небу. Многие женщины пронзительно кричали: "Это колдовство! Магия! Всяция проклята! Мэр заколдован!" Небо на глазах темнело. Ночь поглотила день. Гигантский смерч приближался с необычайной скоростью. Ветер усилился, и несчастный мэр с трудом держался за могучие лапы мраморного льва. Внезапно в черноте неба образовался разрыв. Солнечный луч ударил в колонну, вокруг которой ещё метались синие песчинки. В свете зарницы стали видны три фигуры, которые приближались, вращаясь, как обезумевшие волчки. Феора подняла толдым к небу. Это они! Они здесь! Они здесь! Время и пространство слились воедино. Алхимический мир, говорящей книги, в который нырнули профессор Нина и Часко, пронёс их над быстро сменяющими друг друга пейзажами, которые питали их мысли и тела мощной и реальной энергией, и теперь катапультировал в реальный мир, представленный любимой ими Венецией. Люди, охваченные паникой, пали на колени. Небо демонстрировало им спектакль, какого никто из них никогда не видел. Пурпурный плащ профессора Миши наполнился воздухом, будто парашют. На нем он и обнявшие его Нина и Ческо мягко спланировали на спину мраморного зверя. «Смотрите, там Нина и ее друг!» — воспряли духом венецианцы, указывая на них пальцами. «Да, это она, юная колдунья с Джудеки, которая превратила в камень Каркона и его слуг. подтвердила пожилая женщина, выразив всё, о чём подумали стоявшие на площади. Если здесь и появилась колдунья с Джудеки, значит, Каркон ожил. Из статуи, в которой она их замуровала пусты, князь воскрес и вернулся, чтобы отомстить за это. От этих мыслей у людей перехватило дыхание. Возбуждение горожан подогревало появление рядом с Ниной бородатого старика в пурпурном плаще. Со всех сторон слышались вопросы: кто это? Кто это может быть? Никому и в голову не приходило, что это живший когда-то в Венеции и давным-давно умерший знаменитый профессор Михаил Мизинский. Управляя плащом, профессор плавно опустился на землю рядом с Фьоре, взял её за руку и взмахнул талдомам. Паช вздохнул и поднял их к вершине колонны. Там они присоединились к Нине Чэско, стоявшем на спине мраморного символа Венеции. Толпа на площади ахнула. Сквозь завывание всё усиливающегося ветра послышался отчаянный вопль мэра, его силы таяли с каждой секундой, и он опасался, что не удержит лап льва и камнем полетит на землю. Надо ему помочь. Нина подтолкнула локтем Чэско. Ухватив мэра за руки, они с большим усилием затащили его на спину льва. Смертельно перепуганный и абсолютно одуревший от всего приключившегося, Пьотдовик пытался что-то сказать, но, заикаясь, почище додо, так и не смог выговорить ничего члена раздelnного. Профессор приставил клюв талдома к каменной голове льва, поднял глаза к грозному небу и торжественно провозгласил: «Оживи!» Кубик с дуновением свистящим лопнул, и из позолоченного клюва гуги брызнула алхимическая жидкость, окропив морду, туловище и лапы могучего крылатого льва. Яркая вспышка света обволокла мраморного зверя, его пасть распахнулась, демонстрируя огромные острые клыки. Раздалось рычание, больше похожее на раскат грома. Люди на площади упали на колени, закрыв головы руками. Лишь немногим хватило храбрости не отвести глаз от вершины колонны. Фьора стояла, вцепившись в полу профессорского плаща. Ческо и Нина поддерживали Людовика, который от испуга чуть не свалился вниз. Дрожь пробежала по статуе льва, отчего с нее, словно по мановению волшебной палочки, осыпалась мраморная оболочка и, и влея взором могучее мускулистое тело. Препарат под названием Дуновение свистящее выполнил своё магическое предназначение. Зверь распахнул огромные крылья и снова зарычал. В его засверкавших глазах отразились тучи, которые неслись по небу с угрожающей быстротой. Он величево повернул голову к профессору. Его голос, долгое время скованный камнем, прозвучал по бедным кличам. «Ты велел, оживи, и я ожил. Возможность дышать и двигаться вернулась ко мне. Я готов исполнить все твои желания за то, что ты освободил меня из плена вечной смерти». Все, находящиеся на площади, снова ахнули. Слышать, что лев разговаривает, было настоящим чудом. Никто больше не насмехался над мэром, а он, уже немного придя в себя, храбро смотрел на них со спины ожившего зверя. Нина почувствовала громадное облегчение. Зрелище льва во всём его могуществе вселяло надежду в то, что всё вообще закончится хорошо. Профессор поднял талдом и указал направление, куда им предстояло отправиться. Крылатый лев Тебе хорошо известно, куда ты должен доставить нас. Там нас ждёт жестокая схватка. Я рад, что на этот раз ты на нашей стороне, а не на стороне Каркона, как и наш мэр. Моё почтение первому гражданину Венеции поклонился мэр узверь. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы спасти город от мерзости князя. Раздвигнув крылья во всю их ширину, лев присел и прыгнул в грозное небо, терзаемое безумными порывами ветра. Налетевший смерч обрушил на город свою мощь. Огромные волны влаги с грохотом обрушивались на исторические дворцы, разбивая драгоценные витражи в византийских окон. Крылатый лев, казалось, не замечал жестокого урагана, а его махнатая шкура и густая грива служили хорошей защитой для отважных алхимиков и мэра. Вдруг из огромной воздушной воронки вылетели два серебряных гроба, походившие на две смертоносные ракеты. Люди закричали от ужаса, в то время как налетевшие порывы ветра отвёшивали им ледяные пощёчины. Одни прятались под портиками площади Сан-Марко, Другие со всех ног неслись по улицам и мостам через каналы, спеша укрыться в собственных домах. И только два гроба бешено кружились в затянутом чёрными тучами небе. Из воронки показалась фигура, которую никто из летящих на спине льва не ожидал увидеть. Она держалась за работающую элеконду и показывала им кулак, упрятанный в субдолео. Это же лемэкян — скричала девочка шестой луны. Ческо и Фьора, широко раскрыв глаза, смотрели на коварного карканьянского андроида, который удерживался в горловине смерча благодаря Эликонде. Пристание молний, вспышки зорниц и порывы ветра ничто не могло нарушить работу магического аппарата. — Вот кто, оказывается, помогает Каркону! — совсем не удивился профессор. Стало быть, китайский андроид не погиб. Нина до сих пор, не веря своим глазам, пробормотала. Это невероятно. Я же собственными глазами видела, как он, бездыханный, полетел камнем с великой стены. И с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Ты не должна недооценивать алхимии тьмы. Посмотри туда, вверх. Видишь, два гроба. Голос профессора потерялся в порыве ветра. Да. Я вижу два серебряных гроба. Их притащил с собой этот мерзавец. Нина всё ещё не могла оправиться от потрясения при виде своего врага живым. Ниночка, дорогая моя, собери силы в кулак. Не теряй надежды и старайся держаться ближе ко мне. Дед, там мёртвые. В этих гробах мои мёртвые родители, да? Прошу тебя, дед, скажи, скажи, что это не так. Лина потеряла контроль над собой. В одно мгновение она чувствовала, что силы покинули её, словно из неё ушла жизнь. Слёзы наполнили её голубые глаза. Утешитель лирический был не в силах притупить боль девочки. Профессор с нескрываемой любовью посмотрел на внучку. Да. В этих гробах они, но они живы. Не думая о смерти, Поверь мне и верь в силу алхимии света. Думай о жизни. Мне на вспомнило его слова, сказанные в лаборатории виллы. Сила истинной алхимии в превращении мысли в реальность. Её захватил вихрь эмоций. Ческо и Фёре, чтобы не смущать подругу, отвели взгляд. Впервые они чувствовали себя участниками приключения, которое оборачивалось истинной трагедией. Слишком много несчастий, чересчур много драм. Фёра печально прошептала слова, потерявшийся в вое ветра. Это несправедливо. Алхимии не имеет права разрушать наши жизни. Ческа промолчал. Судьба, в которой раз втягивала его в историю, понять, которая была свыше его сил. Мэр Вся глава шла кругом, сидел, вцепившись в гриву льва, и молился о том, чтобы зверь приземлился как можно скорее. Оглушительный грохот заставил вздрогнуть небо, гигантская воздушная воронка исчезла, сверкая молниями, и с неба на город водопадом обрушился ливень, густой, как грязь. Потоки тухлой воды заливали крыши и окна домов, панически капли падали на головы и одежду горожан. которые метались в поисках укрытия. Дьявольский хохот Лимек Киана разнесся в воздухе. Ловким движением он уменьшил скорость Эликонды и резким взмахом руки в перчатки в Субдолео, бросив две веревки из прочнейшего тензиума, заорканил оба гроба, которые парили над площадью Сан-Марко. Лев, разенув пасть, снова зарычал и ускорил полет ко дворцу Кадора. «А гробы, — закричала в отчаянии Нина, — там же мои родители!» Дед прижал ее к себе и накрыл плащом. «Успокойся, прошу тебя, успокойся. Сейчас наша цель — каркон!» Девочка шестой луны вырывалась из его объятий. «Прекрати! — прикрикнул он на нее. «Ты должна рассуждать, а не поддаваться иллюзии о том, что то, что ты видишь, и есть реальность!» Наш полёт через мир алхимии света учит нас, что ничто из того, что мы видим, не есть истина. Истина в сущности вещей. Пойми же это. Следуй алхимической интуиции, а не ярости и боли. Не подпитывай страх, иначе он лишит тебя сил. Дед ещё крепче прижал Нину к себе. В этот момент карканянский андроид, намотав концы верёвок на руку потащил гробы к проклятому дворцу. Венецианцы были охвачены паникой, торговцы закрывали витрины и двери своих магазинчиков. Также поступили и родители Додо и Ческо, которые хозяйничали в знаменитом магазине маскарадных костюмов «Карнавальная маска». Они же уговорили Любую и Карло, которые пришли к ним предупредить, чтобы те не беспокоились о своих сыновьях, переждать непогоду у них в магазине. Серце Любы так и рвалось из груди. Добрая русская няня тревожилась за Нину и её друзей. "Я оставила их одних на виле в такой ураган", думала она, "браня себя за то, что послушалась девочку. Не могла же она знать, что в эту секунду Нина летит над городом на спине крылатого льва". Карл тоже переживал за ребят, но старался успокоить Любу и родителей Дудо и Ческу. уверяя, что у вилы и спасия крепкие стены и крыша, какой не страшна никакая непогода. Никто из них и представить себе не мог, что происходящее с городом — не простой ураган, а воплощение части дьявольского замысла коварного князя Каркона в его схватке с Ниной Денобили. Могучие лапы крылатого льва рассекали воздух, когда из магической перчатки Лимья Киана Вылетел сильнейший электрический разряд и ударил зверя прямо в морду. Взвыв от боли, лев стал терять высоту. Профессор, всё ещё прижимая к себе Нину, вскинул талдом, и из него одна за другой полетели раскалённые стрелы. Четыре андроиду удалось отбить, но пятая попала точно в цель. Андроид завертелся волчком. С трудом, восстановив равновесие, Он отвернулся от льва и, увеличив скорость элеконды, взлетел вверх и скрылся из глаз среди чёрных туч, затянувших небо. С ним скрылись и болтающиеся на верёвках гробы. Лев от ярости зарычал ещё громче, и сопровождаемый испуганными криками юных алхимиков и мэра, также увеличил скорость полёта. Профессор как мог успокаивал их, собенный мэра, который уже совсем плохо соображал, что творится вокруг. Когда волшебный зверь был уже в нескольких метрах от крыши дворца, перед самым его носом на огромной скорости пролетел Лимеккиан, и серебряные гробы упали во внутренний двор убежища Каркона, всё ещё окутанного чёрной мглой. Грохот от их падения был оглушающий. Гробы разлетелись на мелкие обломки, Тела Веры и Джакомо покатились по земле, как бильярдные шары, прямо к порогу зала пыток, в котором уже находились Биров, Додо и Рокси, через открытую дверь с ужасом наблюдавшие за событиями. Биров, крепко сжимая в руках Талдом, поднял его к потолку. Черепа взлетели с его плеч и закружились над неподвижными телами нинених родителей. Додо не удержался и закричал от страха. Даже Рокси была на грани истерики, но ги отказывались держать её. Когда Биров, пробравшись между обломками гробов, приблизился к телам, один из черепов опустился на грудь Веры, другой на грудь Джакомо. Михаил, Миша, ты где? Нам нужна твоя помощь, крикнул русский алхимик, вглядываясь в ещё не полностью рассеявшееся облако. В глазницах черепов вспыхнул огонь, и неподвижные тела родителей Нины поднялись над землёй. Бирен указал Тадамам на дверь изолятора, и на глазах почти теряющих сознание Рокси и Додо случилось то, что могла совершить одна только сила алхимии. Сопровождаемые черепами тела медленно вплыли в изолятор. Профессор! Профессор, где же вы? И два не плача звала Рокси. Он ведь по появится здесь, по -про -про правда, дёргал Бирва за рукав Дудо. Р -р Родители Нина оживут. В это время, стоя на спине крылатого льва над дворцом мерзкого князя, профессор понял, что пришёл момент сразиться с тем, кто убил его. Презренный каркон, возомнивший себя способным разрушить мир, И завладеть тайной алхимии света должен быть уничтожен. Но прежде чем сделать это, профессору надлежало прикончить его опасного помощника, Каркнянского, китайского андроида. Можно было бы использовать против него кварц, сказал он Нине. Однако мы видим, что после него Ли Мянь не скоро, но оправился. Так что я буду действовать наверняка и применю кое-что посильнее. Не замерла в ожидании, чем закончится замысел деда. Профессор тщательно прицелился в андроида, и из клюва Гуги в того устремилась струя студенистой массы. Созданный руками Каркона злобный андроид утонул в ней, моментально задохнувшись. Он даже не успел вскрикнуть. Студень моментально сжёг его. Кожа на лице, руках и ногах обуглилась. и только медленное вращение Ликонды еще несколько секунд поддерживало на весу изуродованное тело Ли Меккиана, болтающегося в воздухе словно маятник, после чего оно взорвалось. Взрыв осветил затянутое тучами небо, а от Ли Меккиана остался лишь пепельный дождь, который, падая, пронизывал дымное покрывало над дворцом Кадоро. Профессор опустил Талдом. и повернулся к нине, которая не сводила с деда восхищённых глаз. В развивающемся пурпурном плаще поверх белой туники, стоящей на фоне грозного неба, дед казался ей сказочным рыцарем. Дед, смотри, не упади. Лучше сядь рядом со мной. Девочка потянула деда за руку. Профессору улыбнулся ей и негромко отдал приказ льву. Взлети повыше. К самому чистому небу, там ты в безопасности. И жди моего сигнала. Как только увидишь вспышку зелёного цвета, лети ко мне на помощь. Удивлённая его решением, Нина ухватилась за руку деда. Дед, ты что задумал? Мы же должны вступить в схватку с Карконом вместе, тем более что гробы с моими родителями упали к нему во двор. Ждите сигнала, приказал профессор. не обращая внимания на слова внучки. Распахнув пол и плаща, он спрыгнул со спины льва в черную мглу, оставив Нину с лицом мокрым от слез. Лев взмахнул крыльями и понесся навстречу с чистым от туч небом. Отчаянно рыдая, девочка шестой луны не находила себе места. «Дай твоему деду самому разобраться с этим мерзавцем. Он должен взять реванш». сказал Ческо, обнимая её. Фёра и Мэрси дели прижавшись друг к другу. Ледовик закрыл глаза, чтобы не видеть ничего вокруг. Чёрный дым постепенно рассеивался, благодаря тому, что Бирианберов уничтожил бочки с тухлой водой, и в разрывах дыма можно было разглядеть точь-в-точь фигуру Каркона, распроложившегося на крыше своего дворца. Его фиолетовый плащ Лениво колыхался в остатках сероватого облака. Князь видел, как серебряные гробы упали в адор. Теперь он ждал появления Лимеккиана. Вспышки пламени и последовавший за этим пепельный дождь насторожили Каркона, ещё не ведавшего об оживлении крылатого льва. На всякий случай он вынул свой пандемон, готовый к любой неожиданности. Настороженность сменилась тревогой. Рыжий по крышах, как ядовитая лягушка, он вглядывался в затянутое облаками небо, стараясь не пропустить появление китайского робота. "Лей Мянь, куда ты запропастился?" зарал он, надеясь услышать в ответ голос своего верного андроида. Но появление в разрывах чёрной мглы, планирующей на пурпурном плаще фигуры, заставило его подскочить от изумления. Мгдами не спустя, Профессор Мизинский уже стоял перед своим заклятым врагом, спустившись на крышу дворца Кадора, подобно ангелу-хранителю алхимического мира света. Легко касаясь ногами черепицы крыши, он стоял, с презрением глядя в глаза Каркона. Звезда на ладони профессора стала чернее чёрного, а напряжение достигло предела. С давних пор он ждал этого момента. Месть во имя триумфа справедливости была близка. Челюсть у князя едва не отвалилась. Он оступился и покатился по черепице, однако невероятным усилием воли вскочил на ноги и поднял свой алхимический меч. «Опять ты здесь!» — взвыл он с ненавистью хриплым голосом. «Не ожидал меня увидеть, да?» — засмеялся профессор. «Ты отнял у меня жизнь!» но не надейся, что тебе удастся отнять ее у моей дочери, ее мужа и тем более у моей внучки и ее отважных друзей». «Ты призрак! Всего-навсего жалкий старый призрак!» злобно прошипел Каркон. «Да, я призрак, но от этого я не утратил своих сил и возможностей», воскликнул профессор, потрясая Талдомом, сверкавшим ярче солнца. И сейчас моё единственное желание это уничтожить негодяя, который постоянно угрожает существованию вселенной. Вся мощь, принадлежавшая Этерае Талда Молюкс, нынче обрушится на тебя, Каркон. Князь уставился на золотой жезл в руках противника и озноб сотряс его изломанное тело. Он сразу понял, что это магическое оружие намного мощнее, чем то, которым ему так и не удалось завладеть на Вилле Спасе. Всматриваясь в это оружие, Каркон старался угадать, какими алхимическими возможностями, угрожающими его жизни, оно обладает. Фыркнув как бык, скрипя зубами, он изпепелял взглядом своего давнего врага. Всё равно ты снова сдохнешь. Я тебя не боюсь. Родители этой сопливой ведьмы уже в потустороннем мире. «Проклятая мною на века!» «То же самое будет с Ниной. Гровы уже здесь, внизу, во дворе. Не хочешь забрать их? Твоя внучка обхохочется, увидев своих родителей». От дьявольского ехидства его кожа стала еще зеленее, а глаза и вены на висках налились кровью. «Можешь быть уверен, я заберу свою дочь и ее мужа», спокойно отвечал профессор. Я уверен, что они ещё живы и будут жить долго, несмотря на злодейство, которое твой китайский мерзавец совершил по твоему приказу. А ты кончишь так же, как твой Ли Мянь. От него остался только пепел. Надеюсь, ты видел, как он сыпляется с неба. Уверенность профессора сбила с песь с каркона. Старый шарлатан. Ты получишь их грабы только после того, как Нина вернёт мне все цифры золотого числа, которые она у меня украла. Это справедливый обмен, тебе не кажется? охмыльнулся князь. Это гнусный шантаж. Хотя, что ещё можно ждать от тебя, кроме гнусных идей? И профессор нажал на госиловые глаза гуги, чей клюв изрыгнул сине-жёлтый язык пламени. Князь согнулся, уклоняясь от огня, и одним прыжком достиг края крыши. Прикоснулся пальцами к трем красным камням на рукоятке пандемона, и стайка острейших игл попала в профессора. Он потерял равновесие, глаза отказывались видеть, ноги подкашивались с силы, покидали его. Воспользовавшись этим, князь выстрелил из своего алхимического жезла шестью черными шарами. Ослеплённый яркой вспышкой, профессор автоматически прикрыл лицо полы плаща. Шары запутались в нём и тут же лопнули, выпустив на волю маленьких ядовитых змей, готовых вцепиться в противника. Профессор попытался избавиться от них, тряся плащом, но змеи, впившиеся в него своими крючковатыми зубами, остались на месте. Собрав последние силы, профессор опять нажал на глаза гуги. Из клюва вылетели ледяные иглы, пронзившие змей одну за другой. Не теряя ни секунды, профессор поспешил вслед за карконом, который ждал его на самом краю крыши. Иди, иди сюда, старый дурак, иди, или умрёшь во второй раз. Или ты предпочитаешь стать невидимым, как делают все трусливые призраки? прокаркал каркон. Профессор остановился. Для меня было бы легко поразить тебя в спину, когда ты бежал, как заяц, но я этого не сделал. Я хочу видеть твою физиономию, когда ты будешь подыхать. А с тобой испустит мерзкий дух всё зло, сказал он и поднял талдом, из которого в небо устремился зелёный луч. Это был сигнал, которого с нетерпением ждал крылатый лев. Издав громкий рык, Он взмахнул крыльями и молнией полетел к земле. Нинау затрясло от предчувствия схватки с карконом. Князь поднял глаза к теперь уже совсем чистому небу и чуть не свалился с крыши от изумления. Ему на голову многотонным снарядом падал оживший крылатый лев. Проклятая зверюга, ты опять ожил, предатель, гнусный предатель, зарал он, брызгая слюной. Через мгновение, разглядев на спинель Ванину, двух её друзей и мэра, Каркон взъярился ещё больше. Я убью вас всех! Меняция будет моей, весь мир будет моим. Я стану хозяином вселенной, визжал он, потрясая пандемоном. Пока же та же Каркон не заметил, как распахнув плащ, профессор спрыгнул с крыши. Профессору нужно было во что бы то ни стало добраться до гробов. Но не рассчитав прыжка, он больно ударился о стену, которая осыпалась во двор груды камней. Контуженный, кривясь от боли, он лежал у самых дверей в комнату планет и слабым голосом звал на помощь Бириана, зная, что его старый друг уже должен быть где-то здесь во дворце. Но тот не услышал его. Зато его услышали Алвис и Вишола, выскочившие из двери комнаты планет и оказавшиеся нос к носу с главным своим врагом, ненавистным профессором Михаилом Мизинским. Их удивление не знало границ. Это он? Но он же умер. А если он умер, значит это призрак, явившийся из загробного мира. Напуганные этим открытием, они боялись приблизиться к профессору. Услышав их, профессор повернул к ним голову, но был бессилен хоть как-то действовать. И тут он заметил, что гробы исчезли. «Где моя дочь Вера и Джакома? Куда вы их дели?» — с трудом произнес он. Элвис покачал головой, а Вишиола почесал горб. Ни тот, ни другой понятия не имели ни о каких гробах, и тем более о каких-то вере и Джакома. Когда серебряные гробы упали во двор, оба были заняты наблюдением за дверью каоса. А из-за громкой траурной музыки не услышали звука их падения. Но оно вызвало такое сильное сотрясение дворца, что оба не могли не полюбопытствовать, чем оно вызвано. Падение с крыши профессора было для них подарком. Он бредит. Кого ты зовёшь? Наверное, совсем свихнулся после того, как превратился в призрака, предположил горбун, сплёвывая на землю. Воспользовавшись безпомощным состоянием старого алхимика, они затащили его внутрь. Профессор сделал попытку подняться, но ему это не удалось. Смертельно напуганный Вишёло поспешил прижать его к полу, не давая пошевелиться. Оправив повязку на отсутствующем глазу, он спросил дрожащим голосом: "Вы правда призрак? Вы появились здесь, чтобы убить князя?" Профессор не ответил. Из последних сил он пытался нашарить руками Талдом, чтобы пристрелить принявших его негодяев. Мишел заметил это и, оторвав полу своего грязного плаща, заткнул ей рот профессора, после чего с помощью Альвиза связал ему руки и ноги верёвкой. Сияющий от счастья Альвис нагнулся, чтобы поднять лежащий у его ног Талдом Этерей. Но едва он взял его в руки, Как почувствовал сильный ожог. Кожа андроида не выдержала излучаемого жезлом тепла. Проклятая палка. Взвыв от боли, он бросил жезл на пол. Профессор задергался и замычал, пытаясь выплюнуть кляп. Мысль о том, что обладающий безмерной энергией Талдом, окажется в руках слуг Каркона, вселила в него ужас. Уж он-то хорошо знал, каким катастрофическим последствиям могло привести Неосторожное обращение с жезлом. Ришолла приковылял к Талдему и почесывая горб, сказал: "Пусть князь разбирается с этой штукой. Он наверняка знает, как ею пользоваться. Главное, он будет счастлив, когда увидит, что мы взяли в плен его злейшего врага". Тем временем Каркон, обнаружив, что профессор исчез, крайне удивился. Он обвёл глазами крышу и двор. Профессора нигде не было видно. «Старый дурак, куда ты подевался?» — подумал он, и тут же получил сильный удар. Крылатый лев налетел на него всей своей мощью. Каркон потерял рунайсия. Пандемон выпал у него из рук и покатился вниз по крыше. Нина и Ческо кузнечиками, спрыгнув со спины льва, направили на князя свои талдомы, готовые поразить его. Каркон рывком вскочил на ноги и слетел с крыши, подобно гигантской летучей мыши. Ческоп потянулся, чтобы схватить лежащий у самого края алхимический меч Каркона, но лев, попытавшийся перехватить врага в воздухе, нечаянно задел Пандемон лапой, и тот упал на землю прямо к ногам князя. «Вы никогда его не получите! Пандемон принадлежал и будет принадлежать мне вечно!» «И вы еще испытаете его силу на своей шкуре!» — заорал Каркон, поднимая жезл. Лев, спланировавший во двор на все четыре лапы, сложил крылья. Фиоро и Мэр, зажмурившись, замерли, сидя на его спине. «Для начала сразись со мной!» — прорычал Лев, оскалив мощные острые клыки. Каркон начал пятиться, и вдруг... услышал скрип под ногами обведя двор взглядом он увидел разбросанные повсюду серебряные осколки и понял что гробы разбились чёрным глапом мешало ему стать свидетелем катастрофы случившейся несколькими мгновениями раньше тел веры и джакома нигде не было они исчезли кровь ударила каркону в голову отбежав подальше от наступающего на него льва Он закричал во всю глотку: "Алис, пришла! Ко мне быстро!" Но оба помощника не слышали его. Пыхтят натуги, они затаскивали в клетку обездвиженного профессора Мишу. Крылатый лев присел для прыжка, готовясь разорвать Каркона в клочья, но тут внезапно мэр открыл глаза, увидел Каркона, выпустил из рук львиную гриву и свалился на землю. Пёры уже прицелившись в князя из своего талдома, была вынуждена броситься на помощь несчастному Людовику. Каркон, воспользовавшись заминкой, направил Пандемон на льва и поразил его сильнейшим электрическим разрядом, который парализовал мускулы зверя. Его кошачьи глаза сначала побелели, а затем пожелтели, лапы подломились, и он рухнул на землю, издав жалобный стон. В это время Нина и Ческа, цепляясь за полуразрушенные кирпичи, измазанные липкой слюной змей, охранявших стены дворца, спустились с крыши. Но когда они появились во дворе, как он уже сбежал. Также не было видно ни профессора, ни тел Веры и Джакомо. Девочка шестой луны опустилась на колени перед серебряными осколками. Мама. Папа. Где, где вы? Не оставляйте меня, шептала она. Ческа крепко обнял её. Вставай, наберись мужества. Мы их найдём. Мы их найдём живыми. Живыми. Конечно, живыми, повторила Нина, вытирая слёзы. Взявшись за руки, они подошли к лежащему на боку льву. Если бы не тяжёлое дыхание и хриплые стоны, вырывающиеся из его пасти, можно было подумать, что он мёртв. Нина нежно погладила зверя по голове. "Потихее, друг, не умирай. Ты нам очень нужен", сказал, склонившись к самому уху зверя Ческу. Крылатый лев чуть заметно шевельнул хвостом. "У меня не отсел пошевелиться. Моё тело ничего не чувствует", с трудом выговорил он. В нескольких метрах от льва Фёра безуспешно пыталась привести в сознание Мэра. В печени девочка подняла голову к небу и воскликнула: "Ненавижу! Ненавижу Каркона! Ненавижу его проклятую алхимию тьмы! Ненавижу это место, где всё пропахло бедой и смертью". Занятая своим мнением, она не слышала криков подруги. Она двигалась по направлению к дому, доверившись судьбе и интуиции. "Они не должны быть где-то здесь, в какой-то вонючей комнате дворца", бормотала девочка. Мы все здесь перевернем и положим этому конец раз и навсегда. Мой дед и мои родители не умерли. Я не могу и не хочу в это поверить. Ческов в задумчивости шагал за ней. Внезапно дверь в изолятор распахнулась, и на пороге возникла коренастая плотная фигура. «Бириан!» — бросились к нему ребята. «Тсс!» — поднес палец к губам Биров. «Бириан!» «Успокойтесь и помогите мне затащить внутрь мэра и льва». Казалось, ничто не могло поколебать душевного равновесия и решимости русского алхимика. «А мой дед? Он не с тобой? А мои родители?» — не унималась Нина. «Быстро в изолятор!» — приказал Биров девочке, уступая дорогу Додо и Рокси и помогавшим им Ческо и Фьоры. Мэр, пошатываясь, поднялся с земли самостоятельно. Увидев Бириона, он попросил: "Уважаемый Бирен, не поможете мне дойти до двери?" Русский алхимик мощной рукой подхватил его и почти внёс в комнату. В слабом в свете двух горящих свечей были видны её грязные, покрытые сырой плесенью стены. В комнате стоял тошнотворный запах. Повсюду валялись шприцы, разбитые деревянные ящики, мятые коробки и грязные склянки. У правой стены находилась ванна воскресительная, наполненная водой жизни, которой Каркон пользовался при лечении своих повреждённых андроидов, а также для материализации кошмаров типа голоса убеждения. Ванна давно стояла без дела, и густая жирная паутина почти полностью затянула её. Биров, не зная, что за жидкая субстанция плескалась в ванне, строго наказал не приближаться к ней. «Нужно бояться всего, к чему прикасались лапы каркона», — предупредил он, показывая на банке с красноречивыми этикетками. «Сода мыльная, когти кошачьи, слюна ядовитая, катышки мышиные, моча голубой лани, ветки пережеванные». Нина нерешительно сделала несколько шагов в полумраке комнаты и принялась с интересом рассматривать склянки, где содержались странные препараты. Бирюфо взял её за руку и повёл в углуб комнаты. То, что она увидела у дальней стены, было самым ужасным из всего, что она видела в своей недолгой жизни. Холод сковал лицо, сердце девочки шестой луны и двоня становилось. Закусив до крови губу, она задержала дыхание. Из груди её вырвался крик: "Мама! Папа!" Горло её пересохло, и она не могла больше вымолвить ни слова. Ужас охватил всех присутствующих. Даже пламя свечей, казалось, потускнело. На двух топчинах из ржавого железа лежали Джакома и Вера. Глаза их были закрыты, лица и руки залиты кровью. В то время как родители Нины прогуливались по набережной острова Антигуа, Ли Мек Киан поразил их смертельным электрическим разрядом из своей магической перчатки, после чего запаял тела в серебряные гробы. Затем с помощью элеконды он раскрутил над Карибским морем сокрушительный смерч, который и доставил их к Аркону. Не настояла, прижав руки к арту, чтобы не закричать снова. В глазницах тех самых бировских черепов лежащих на груди ее родителей, пульсировал огонь. Вглядываясь в папу и маму, Нина надеялась разглядеть в них малейшие признаки жизни. Ческо собрался обнять ее, но Беров остановил его, прошептав. «Сейчас я не до тебя. Ты ничего не сможешь сделать для нее». «Неужели мы не можем хоть как-то помочь ей?» — простонала Рокси в отчаянии. Бериан с знаком заставил ее замолчать. Единственным из всех, кто, казалось, отсутствовал в этой комнате, был мэр. Впав в прострацию и сжав голову руками, несчастный Людовико сидел, опёршись о сырую стену. Пережитые им злоключения последних часов лишили его способности сострадать чужой боли. Наконец-то до него начал доходить грандиозный смысл всего того, что делала для Венеции эта девочка с острова Джудекки. Как реагировать на произошедшее, он не знал, поэтому молча ждал, что ещё не подвластное его разуму может случиться в ближайшее время. Верняка что-то сверхъестественное, потому что ничего другого не может произойти в компании этих безумных алхимиков. Рядом с ним, изредка порыкивая и взмахивая гривой, лежал, восстанавливая силы, крылатый лев Тяжело вздохнув, Людовика погладил зверя по мохнатому боку. «Спасибо за все, что ты делаешь. Отдыхай, тебе нужен покой. Я, конечно, тот еще храбрец, но можешь рассчитывать на меня». Лев открыл глаза и помахал хвостом. «Сначала помоги Нине, а потом поговорим обо мне», — прерывисто дыша прорычал Лев. Я сделаю всё, чтобы помочь Нине, и я никогда не брошу её, поклялся Людовико. Поднявшись, он подошёл к друзьям, девочке Шестой Луны. Те молча стояли, не отрывая глаз от неподвижных нининных родителей, которые походили на драгоценные статуи, по ошибке оказавшиеся в этом вонючем логове мерзкого врага. Казалось, нет такой силы, которая была бы способна вернуть их к жизни. Нина подошла к родителям, погладила лицо мамы, поцеловала ледяную щеку, поправила её летнее платье. Невозможно было поверить, что круиз по Карибскому морю закончится таким кошмаром. Приложила руку к груди отца, рядом с лежащим черепом и почувствовала лёгкое биение его сердца. Резко выпрямившись, она воскликнула: "Они живы!" их сердца бьются. Да, это так печально, подтвердил Биров. Но они всё ещё в предсмертном состоянии. Черепа стараются вернуть их к жизни с помощью энергии и могущественной субстанции, мерцающей в их глазницах. Черепа спешат сделать это как можно быстрее, иначе их не спасти. Нина сжалась толдом и, подумав об Этерее, взмолилась. Дорогая Этерея, Дай мне сил вынести всё это. Я хочу увидеть их живыми. Бирен обнял её за плечи и прошептал: "Всё будет в порядке. Надеюсь, они выживут. Твой дед знает, что делать". "А он где?" вскинула Нина. "Он исчез после встречи с Карконом. Этот мерзкий дьявол хочет уничтожить всю мою семью. Неужели дед в его лапах? Если так, то я Я сдаюсь. Ради спасения деда я верну к аркону цифры золотого числа и откажусь от поиска цифры восемь. «Чтобы я никогда больше не слышал от тебя таких слов!» строго прикрикнул на нее Бириан. «Алхимики света никогда не сдаются!» «Или ты хочешь, чтобы зло уничтожило все?» «Мы обладаем огромной алхимической силой и обязаны использовать ее для спасения Вселенной и всех ее обитателей, включая твоего деда и твоих родителей, ты не имеешь права сдаться, пока существуют такие мерзавцы, как Каркон. Мои родители умирают, в отчаянии воскликнула девочка. Каркон уже один раз убил моего деда, и сейчас, вернувшись призраком, он может быть снова в опасности. Что ещё должно произойти, чтобы вынудить меня сдаться? Алхимия света, золотое число, тайны Всё это прекрасно. Не удержался Ческа. Нина права. Чего стоит борьба за всё это, если смерть будет сопровождать нас всю жизнь? Я очень хотел бы согласиться с вами. Но боль Нины это и моя боль. Его глаза были полны слёз. Додо и Фёра тоже едва сдерживались, чтобы не разрыдаться. Рокси выдохнула. Да, это и наша боль. Но мы не имеем права позволить Каркону разрушить всё. Нашу дружбу, нашу любовь, красоту жизни. Девочка подошла к Нине и нежно обняла её, думая о том, что твои родители не умрут. Профессор не зря сказал, что мысль оборачивается реальностью. На этот раз у нас всё получится. Я уже однажды смотрела смерти в глаза, и я говорю тебе, ты должна верить в нашу победу. В эту минуту Биров вынул из кармана Камзола небольшую кварцевую коробочку, которую ему дал профессор. «Прежде чем отправиться на поиски твоего деда, мы должны переправить в безопасное место Веру и Джакомо». Он осторожно достал из коробочки стопку блестящих, шелковистых на вид белых лепестков, излучавших голубоватый свет. Ребята и мэр с удивлением уставились на них, «При чем тут какие-то лепестки?» «Зачем они нам?» — рассердилась Нина. Бириан строго посмотрел на нее. «Это не какие-то лепестки, это... цветочки. Их дала твоему деду эта Рея. Она знала, что они нам понадобятся». «Светочки?» — повторила Нина, пытаясь вспомнить, слышала ли она когда-нибудь это слово. «Да». Это маленькие частицы специальной световой материи, которую изобрела Этерея. Ими не только покрывают одежду на ксорексе, чтобы она светилась, ее еще и используют в качестве прочных, но легких доспехов для защиты тел». «Как это прочных и легких?» удивился Ческо. «Не задавай лишних вопросов, сам увидишь!» прикрикнул на него Биров. «Значит, это из-за цветочков, Одежда этой реи выглядит так ослепительно, верно? предположила Фьора, не отрывая глаз от этих миниатюрных кусочков алхимической материи. Верно. А сейчас мы рассыплем их по телам Веры и Джакомо, сказал Биров. Ребята затаили дыхание в ожидании того, что случится дальше. Черепа поднялись в воздух и зависли над головами Веры и Джакомо. Огонь в их глазницах погас. Их два лепестки покрыли тела, как точка вокруг них образовалась светящаяся плёнка, отчего они стали походить на египетские мумии. Биров извлёк из другого кармана длинную стеклянную пробирку, которую профессор дал ему вместе с коробкой с цветочков. Честно говоря, не думал, что мне когда-нибудь придётся использовать гранулы левитирующие Признался он, откопывая пробирку. Гранула левитирующая, повторил Ческу, впервые услышавший о таком препарате. Да, это алхимическая пыль только что родившихся звёзд. Огромные колонны лаборатории мирабилис фантазию, изготовленные из твёрдого света, покрыты именно ею. Мельчайшие золотые крупинки, которые ты видишь в пробирке, не только придают им воздушности, но и делают невозможным проникновение в лабораторию врагов, а также любое другое вмешательство в её работу. Это уникальная и не имеющая цены алхимическая субстанция. Мы используем её в самых крайних случаях. Всё это ничего не объяснило ребятам, внимательно наблюдавшим за действиями Бирова. Ещё меньше понял мэр. Абиров одним резким взмахом рассыпал всю золотую пыль поверх мумифицированных тел. Вспышка света от контакта светочков с гранулами и левитирующими была настолько яркой, что буквально ослепила всех присутствующих, включая крылатого льва, который принялся тереть глаза лапой, не думая, почему он вдруг ослеп. Черепа взлетели под самый потолок. Старый алхимик встал перед телами на колени, прижал к лбу талдом и торжественно произнес на языке шестой луны магическую формулу. «Левитация звездная, защити их, надежным укрытием станет им их домус». Тела поднялись над топчанами и повисли в воздухе. Нина протянула руку, чтобы коснуться их. Стой, остановил её Биран. Никому не шевелиться, пока я не разрешу. Сейчас тела переместятся в надёжное место. А что значит левитация звёздная, спросила Нина. Это значит, что они полетят под защитой звёздной пыли, которую я их осыпал, ответил терпеливо Биров. Куда ты их отправляешь? В голосе девочки шестой луны послышалась тревога. «В их надежный домус». «На виллу и спаси», — ответил Биров. «Домой? А как же дед? Ты же сказал, что только он может вернуть их к жизни», — с отчаянием в голосе проговорила она. «Не волнуйся, профессор сделает это позже. Сейчас главное — поскорее отправить их отсюда». Пробравшись к крылатому льву через груды битых склянок и обломков деревянных ящиков, Биров положил руки на голову зверя. «Если ты уже набрался сил, вставай, ты нам очень нужен!» Лев с усилием поднялся с пола, пошевелил лапами и махнул хвостом. «Я еще немного слаб, но все равно сделаю все, что надо, наилучшим образом!» «Он опять по-по-по-полетит?» — отважился на вопрос Дуду. «Да». Это он от от отнесет Джакомо и Веру на ви ви ви ви вилу Испасия? Бирин потрепал его по пышной шевелюре. Угадал. Там они будут в безопасности. А крылатый лев вернется сюда, к нам. Черепа плавно спустились и снова улеглись на тела Нининых родителей. Их глазницы опять наполнились флуоресцирующей субстанцией, отчего кокона с телами сломали. засияли голубым светом. Бериан несколько раз покрутил талдомом, и в воздухе образовалось восемь красных кругов, которые, подобно обручам, крепко стянули коконы. Еще один взмах магического жезла, и они, медленно поплыв ко льву, аккуратно опустились ему на спину. Зверь поднял морду и повторил. «Я сделаю все как надо и вернусь». «Ваша очередь», — обратился Бирин к мэру, — «это касается и вас тоже». «Меня?» — изумился Людовика. «И что я должен делать?» «Садитесь на спину льва и крепко держите кокна с телами, чтобы они не упали во время полета», — проинструктировал мэра старый алхимик. «И ничего не бойтесь», — добавил он с ободряющей улыбкой. «Нет-нет!» «Я сама доставлю их домой», — вмешалась Нина. «Тебе следует быть здесь», — возразил Бириан. «И ты хочешь оставить деда в когтях Каркона?» «Твои родители спасены, и мэр способен позаботиться о них. Лев доставит их на виллу и вернется сюда помогать нам». «Пожалуйста, не оставляйте их, прошу вас», — Нина умоляюще посмотрела на Людовика. «Помогите спасти моих маму и папу». Рокси положила руки на плечи подруги. Нина, перестань. Если хочешь, чтобы они выжили, прекрати ныть и приди в себя. Стань сильной, как всегда. Я знаю, на что ты способна, когда сильная. Мы отыщем твоего деда, а уж он знает, что делать с твоими родителями. Фиора подошла к Нине и что-то прошептала ей на ухо. Чка ско помог мэру в забраться на львиную спину. Удобнее устроившись рядом со светящимися телами, Людовик крепко ухватился за красные обручи, которыми они были стянуты. Сейчас ребята даже гордились первым гражданином их города, который старался быть полезным им, хотя ничего не знал об алхимии. Мягко ступая, зверь направился к выходу. Биров опередил его. Открыв дверь, он убедился, что двор пуст. И дал дорогу льву. Может, мне тоже полететь с ними? Ческо посмотрел на Бирова. Не исключено, что понадобится моя помощь. Мэр не всё знает. Хорошо, согласился Биров. Наверное, так будет правильно. Спасибо, Ческо, обняла друга Нина. Я тебе доверяю больше, чем кому бы ты ни была. До встречи. Мы отвечём деда и решим все проблемы. Уверен, так и будет. Сказал Ческо, запрыгивая на спину льва. У тебя всё получится. Лети как можно быстрее, спустись у большой магнолии в саду Вилла Эспасе. Миров погладил льва по гриве и обратился к меру и Ческо. А вы аккуратно положите Веру и Джакомо под дерево и охраняйте их. Ты хочешь оставить их в саду? Удивилась Нина. Сейчас там самое надёжное место. После такого урагана никому и в голову не придет гулять по саду, так что их никто не увидит. «Даже Люба и Карло», — пояснил русский алхимик. Темнеющее небо играло красным и оранжевым цветами. Разрушительный смерч исчез так же неожиданно, как и налетел, не оставив даже слабого ветерка. Горожане постепенно расходились по своим домам, обсуждая события, произошедшие... На площади Сан-Марко мало кто из них решился приблизиться к стенам дворца Кадора. Зловещая тишина, повисшая над этим проклятым местом, не предвещала ничего хорошего. Лев присел на пружинистых ногах, взмахнул крыльями и ракетой умчался в вечернее небо. Ни Каркон, ни его верные слуги не видели полёта крылатого зверя. над приходящим в себя городом. Одна Нина смотрела ему вслед, и слезы текли по ее бледному лицу. Над лагуной, каналами и черепичными крышами Венеции крылатый лев летел к острову Джудека, направляемый в конец расхрабрившимся мэром Людовика Систьери.